Александру Введенскому. В смешную ванну падал друг. Стена кружилась вокруг. Корова чудная плыла. Над домом улица была. И друг, мелькая на песке, ходил по комнатам в носке, вертя как фокусник рукой то левой, а потом другой. Потом кидался на постель, когда в болотах кростель, Чирикал шапочкой и выл. Уже мой друг не в ванне был. 5 марта 1927 года.